Блуждающие острова Крапива и поганки. Лето 1918 года мы провели в Кашкандарской ривьере, на севере Швамбрании и в деревне Ковосниковке, в 19 километрах на юг от Покровска. Все лето прошло в боях. Мы кровожадно калашмасили крапиву. И вытаптывали целые поселения поганок. При этом, конечно, пострадало много невинных сыроежек и безобидных одуванчиков. Лето было дождливое, и зелень одолевала нас. Но наконец нам удалось захватить в плен самого мухомора поган пашу. Это был чудовищный гриб ножка его была величиной скеглю а красно-бурая шляпка, нашпигованная белыми бугорками, выглядела, словно щедрый ломочь какой-то огромной колбасы. Несомненно, это был грибной вождь. С великими почестями несли мы домой мухомора Пашу. Мы шли под тенью гриба. Вдруг впереди из врага поднялись на дорогу двое мужчин. Они пошли нам навстречу. — Вот так зонтик. — Черт тебе возьми, — сказал один. Он был лопоух, и уши двигались, когда он говорил. На нем был зеленый френч в лохмочьях и обмотке. Колки и волосики торчали на небритом подбородке. И весь он похож был на крапиву. Я даже ощутил внутри какой-то зуд, когда он посмотрел на нас. У меня внутри зачесалось, сознался потом и Оська. В это время подошел другой, скаля, гнилые зубы. Это был бледный, чудушный человечек в парусиновой косоворотке и большой грибообразной шляпе. Трухлявую поганку, напоминал он. Не дадите ли нам отведать всего лакомого явства о юноше? Сказал человек поганка. Не скупердянищий, братишка, сказал крапивный человек, нам шамать требуется. А теперь все общее, даже, между прочим, грибы. Правильно, братишка? — А откуда вы знаете, что мы братишки? — удивился Оська. — Мне все насквозь известно, — отвечал крапивный человек. Теперь все братья, — добавил человек поганка, — и торжественно продолжал. — Молодые люди, судя по мечтам вашим, вы, я вижу, доблестные рыцари. — О, братья разбойники Поддержите в тяжелую годину своих страждущих собратьев, Иначе я в муках голода съем ваш гриб и семейство ядовитых и скончаюсь на ваших глазах в ужасных конвульсиях». «Очень просто. Я лично даже без конфузии», — сказал крапивный человек. «Нам помереть ничего не стоит». Он к нашему ужасу откусил кусочек мухомора и тотчас же стал кончаться у нас на глазах. Человек-поганка хотел рвать на себе волосы, однако у него это не вышло, ибо он был лыс. Мы были подавлены. Но в наступившей тишине мы вдруг услышали, что внутри мертвеца, что-то громко, часто и мелко стукает. У него еще сердце ходит, робко объявил Оська. Это дух в меня входит и выходит, братишка. Горестно, сказал мертвец. Погибаю я, бедный мальчик, через революцию с голоду. И за что я кровь свою лил? «Зовите, братишки, вашу мамочку, пусть спасет меня сироту. Скажите ей, погибает человек и меняет часы на сало». крапиво принялся вынимать из карманов галифе часы, часики, будильники, хронометры, секундомеры. Мы зачарованно взирали на это богатство. А окрестности Ковосниковки заполнялись тиканьем.